Владимир Набоков, Машенька, Эпиграф, Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Пушкин, Глава первая Лев Глево, Лев Глебович «Ну и имя у вас, батенька. Язык вывихнуть можно?» «Можно», — довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком. «Я неспроста осведомился о вашем имени», Беззаботно продолжал голос. «По моему мнению, всякое имя...» «Давайте я опять нажму кнопку», — прервал его Ганин. «Нажимайте. Боюсь, не поможет». «Так вот, всякое имя обязывает». «Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности». У меня имя поскромнее, а жену зовут совсем просто Мария. «Кстати, позвольте представиться, Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил?» «Очень приятно», — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. «А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим?»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 «Тьма какая!» — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. «Интересно, который час?» Алферов шумно вздохнул. Хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины. «Есть что-то грустное в таком запашке?» «Значит, осталось шесть дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет».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 Задумайте, например, какое-нибудь двузначное число. Готово?» «Увольте!» — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку. «Швейцар давно почивает!» — всплыл голос Алферова. «Так что и стучать бесполезно!» «Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь!» «Кажется, придется...»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 спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович? Нет, был за городом. Теперь весна, там должно быть приятно. Голос Алферова на несколько мгновений пропал, и когда снова возник, был неприятно пивуч. от того, что говоря, Алферов, вероятно, улыбался. «Вот, когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?» «Так точно», — сухо ответил Ганин. «Совсем уезжаете из Берлина?» Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке. Раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять. Вдруг наверху что-то щелкнуло. — Вот это лучше! — усмехнулся Ганин. В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, как говорится, демисезонном, и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах, в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф, Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился. — Чудеса! — заулыбался Алферов, открыв дверь. — Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. — Пожалуйте, Лев Глебович, за вами! Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен. «Чудеса», — повторял Алферов, — «поднялись, а никого и нет, тоже, знаете, символ».